Лишь только я окончил, Джеффсон, все время слушавший очень внимательно и задумчивым взглядом, спросил меня, верю ли я в спиритуализм в полном его объеме. — Что ты подразумеваешь под словами «в полном объеме», — осведомился я. — Ну, я иначе формулирую свой вопрос, — сказал Джеффсон. — Я спрошу тебя, веришь ли ты, что духи отошедших от нас людей могут не только вновь возвращаться на Землю по своему желанию, но и вступать в действие, и, мало того, даже приводить в действие неодушевленные предметы. Поясню свой вопрос примером. У меня был знакомый спиритуалист, человек умный и вполне уравновешенный. Он рассказал мне, что однажды стол, посредством которого он сообщался со своим умершим другом, сильным напором прижал его к стене. «Можешь ты поверить этому?» «Я могу», — подхватил Браун. В особенности, если хорошо знаю характер лиц, дающих такие сообщения. Ведь некоторым может только показаться то, что с другими случается в действительности. В общем, я нахожу, что разница между тем, что мы привыкли называть естественным и сверхъестественным, зависит лишь от того, что первое – все обыденное, постоянно совершающееся вокруг нас и в самих нас, а второе – является как исключение. Суть же дела, по-видимому, в том, что один обычный порядок законов естества нам хорошо известен, а другой, по всей вероятности, высший, все еще ускользает от нашего понимания. «Что касается меня», — заговорил Макшонаси, — «то я готов нисколько не сомневаться в способности духа проделывать все, что ему приписывается компетентными людьми. Но не могу поверить, чтобы он делал это охотно, по собственной воле». То есть, другими словами, — добавил со своей стороны Джеффсон, — ты не в состоянии понять, чтобы дух, освобожденный от всех так называемых общественных обязанностей, мог находить удовольствие в пустом ребяческом припровождении времени с самыми дюжинами людьми, вызывающими его к себе часто только из одного праздного любопытства? — Да, ты вполне угадал мою мысль, — подтвердил Макшонаси. Не могу понять этого и я. Продолжал Джефсон. Но оставим этот вопрос в стороне. Я имел в виду нечто совсем другое. Представь себе, что кто-нибудь умер, не успев выполнить своего самого заветного желания. Веришь ли ты, что его дух может вернуться на землю, чтобы довершить невыполненное?» «Отчего же нет?» Сказал Макшоноси. «Все осмысленное я свободно могу связать с своим представлением о духе. Только не фокусы для скучающей салонной публики. Но к чему ты ведешь, Джефсон? «Вот к чему», — проговорил Джеффсон, садясь верхом на стул и облокачиваясь руками на его спинку. «Сегодня поутру один старый французский врач рассказал мне интересную историю. Сами по себе сообщенные им факты очень простые и обыденны, и желающие могут прочесть о них в парижских газетах, вышедших в свет 62 года назад. Самое главное в этой истории заключается в том, чего и в свое время никто не мог узнать. История эта начинается с большой несправедливости, причиненной одним человеком другому. В чем именно было дело, не знаю, но склонен думать, что там была замешана женщина. Полагаю, так потому, что тот, кому была нанесена обида, ненавидел своего обидчика такой ярой ненавистью, какая редко горит в мужском сердце, если она не раздувается дыханием женщины. Но это одно лишь предположение, так как, повторяю, суть дела неизвестна. Обидчик бежал, а обиженный последовал за ним. Первый бежал днем раньше, что, разумеется, было для него большим преимуществом. Началась настоящая бешеная скачка. Ареной этой скачки был весь мир, а призом — жизнь обидчика. В то время люди мало путешествовали, и благодаря этому было нетрудно держаться по чьим-нибудь намеченным следам. Обидчик, никогда не знавший, насколько близко или далеко от него обиженный, о том, что обиженный бросился за ним в погоню, обидчик знал. И думавший, что тот, быть может, сбился уже со следов, временами останавливался в пути на отдых. Обиженный же, отлично знавший, на каком расстоянии должен быть от него обидчик, мчался безостановочно. Таким образом, тот, которого подгоняла ненависть, С каждым днем придвигался ближе к тому, которого подгонял страх. Попав в известный город или местечко, обиженный наводил справки об обидчике, выдавая его за своего друга, которого непременно должен догнать, и получал в ответ. «Выехал отсюда вчера вечером в 7 часов». «В семь. Значит, восемнадцать часов разницы. Дайте мне поскорее, пока меняют лошадей, чего-нибудь поесть». Слово «выехал» оставалось неизменным в ответах расспрашиваемых. Менялись только часы. На другой день оказалось 16 часов разницы. Проезжая мимо одинокого шале, обиженный высунул голову из экипажа и спросил сидевшего на крыльце старика. — Давно ли тут проехала карета с красивым молодым человеком высокого роста? — Нынче утру сударь. — Спасибо. Кучер, гоните вовсю. Сто франков вам на чае, если к утру доставите меня в следующий город. — А сколько за лошадей, если они падут? — спросил кучер. «Двойную их стоимость», — ответил Седок. Кучер погнал лошадей, которые оказались очень выносливыми, и в назначенное Седоком время доставили его в тот город. Прибывший накануне в этот город обидчик переночевал там, а утром, выезжая из него, увидел растворенную церковную паперть. Почувствовав неодолимую потребность помолиться, он вошел в храм, опустился на колени и погрузился в жаркую молитву. Когда люди обуреваемы страхом, они цепляются за соломинку веры. Он молился о прощении своего греха на небе, а еще пламеннее о том, чтобы этот грех остался для него без последствий и на земле, и он, обидчик, был бы спасен от мести обиженного. В нескольких шагах от него молился и его преследователь. Но молитва последнего была короче. Он только благодарил Бога за то, что ему удалось догнать своего обидчика. Обидчик же увидел своего смертельного врага только в тот момент, когда окончил свою долгую молитву и вставал с колен, чтобы выйти из церкви и продолжать путь. Подняв голову, он прямо перед собою из-за высокой спинки церковной скамьи увидел страшное для него лицо. Обиженный одним прыжком очутился возле обидчика и со свирепой радостью во взоре хотел уж нанести ему роковой удар приготовленным кинжалом, как вдруг с церковной колокольни раздался удар колокола, и одновременно с тем обиженный упал мертвым к ногам своего обидчика. У него порвалось сердце. На его посинелых губах застыла улыбка торжества. Человек, совершивший обиду, снова опустился на колени возле трупа обиженного им и возблагодарил Бога за свое чудесное спасение. Куда девалось тело обиженного, так и осталось неизвестным. Прошло несколько лет. Обидчик прославился своими научными трудами и своей полезной общественной деятельностью. В его лаборатории было собрано множество предметов, необходимых для его научных изысканий, и, между прочим, очень старый, много раз переходивший из рук в руки скелет. Однажды этот скелет рассыпался в прах, и его ученому обладателю понадобился новый. С этой целью он отправился к одному знакомому старому торговцу редкостями, лавочка которого ютилась в тени собора Парижской Богоматери. На счастье ученого, у торговца оказался на лицо недавно приобретенный им великолепный, тонкокостный и удивительно пропорционально построенный скелет. Ученый, не торгуясь, приобрел этот редкостный экземпляр, и торговец обещал самолично в тот же день доставить его покупателю на дом и водворить у него в лаборатории и он сдержал слово. Когда ученый вернулся домой, побывав после посещения лавки еще в нескольких местах, новый скелет уже стоял у него в лаборатории на месте старого. Усевшись в свое старинное кресло с высокой спинкой, ученый старался собрать свои мысли, которые упорно стремились туда, где им не следовало быть. Наконец он открыл большой древний фолиант и начал читать. Он читал о человеке, который обидел другого, и бежит, преследуемый обиженным. Поняв смысл прочитанного, ученый торопливо закрыл книгу, встал и подошел к окну. Но тут он увидел перед собой, залитый солнечным светом, большой каменный помост большой чужестранной церкви, и на этом помосте распростертое тело мертвого человека с торжествующей улыбкой на губах. Обругав самого себя за нервозность, ученый с презрительным смехом отвернулся от окна. Смех его был повторен кем-то невидимым в близком от него расстоянии. Пораженный ученый остановился, как прикованный, и несколько времени напряженно прислуживался, не повторится ли снова этот смех. Потом робко скользящим взглядом посмотрел туда, откуда он раздался. Но там в углу стоял тот белый оскалившийся скелет. Отерев выступивший на лице холодный пот, ученый поспешно выскользнул из лаборатории. Два дня он не входил в это помещение, а на третий, взяв себя в руки и внушив себе, что неприлично ему, знаменитому естествоиспытателю, изведавшему, как он воображал все тайны природы, разыгрывать из себя истерическую женщину, решился заглянуть в лабораторию. Был уже темный вечер, и ученый с горящей лампой прежде всего осветил тот угол, в котором стояло то, что он про себя называл связку мертвых костей, купленных за 300 франков». Не ребенок же он в самом деле, чтобы пугаться такой обыденной для него вещи. Подойдя вплотную к скелету, он поднял лампу над оскалившимся черепом и заметил, что пламя заколебалось, словно кто-то дунул в него. С замирающим от страха сердцем ученый машинально попятился не сводя широко раскрытых, остановившихся глаз со скелета, убеждая себя, что из старых стен дует ветер. Допятившись до стола, он поставил на него лампу и замер, схватившись обеими руками за край стола. Сделав над собой неимоверное усилие воли, он заставил себя углубиться в работу. Однако через несколько времени взгляд его невольно снова обратился на скелет, который точно притягивал его своими пустыми глазными впадинами. Ему хотелось бежать вон из лаборатории и громким криком созвать своих людей. Но он мужественно поборол в себе это малодушное чувство и ограничился тем, что встал, загородился от скелета экраном и вновь сел к столу. Но мысль с прежним упорством отказывалась повиноваться ему. А глаза все время как-то сами собой обращались в роковой угол. И вдруг он ясно увидел, как из-за экрана протянулась костлявая рука и грозила ему. Может быть, это была простая галлюцинация, а может быть и действительность, кто может с достоверностью определить это. Но во всяком случае, это так подействовало на ученого, что он с раздирающим душу криком упал на пол и лишился чувств. Прибежали слуги, подняли его и уложили в постель. Когда приглашенные к нему врачи привели его в себя, первым его вопросом был — где находится в лаборатории недавно приобретенный им скелет. Ему ответили, что скелет приспокойно стоит на том самом месте, где стоял раньше. Но он спросил, чтобы пошли и посмотрели, так ли это. Врачи, с трудом сдерживая насмешливую улыбку, исполнили желание больного. Отправились в лабораторию и, вернувшись оттуда в спальню, подтвердили, что скелет на своем месте. После непродолжительного совещания ученые мужи единогласно решили, что больной слишком заработался, переутомился, расстроил свою нервную систему, стал страдать галлюцинациями, словом, нуждается в продолжительном отдыхе. Он отдыхал целых три месяца, до самой осени, пока пользовавшие его врачи не заявили ему, что считают его вполне окрепшим, и что он вновь может приступить к своим полезным для человечества трудам. И вот после такого долгого промежутка времени он снова вошел в свою лабораторию, подошел прямо к столу, разложил вокруг себя книги и приборы и принялся за свои прерванные занятия. Через несколько минут к нему вернулся прежний страх, и ему опять хотелось бежать. Но, стиснув зубы, он дал себе слово, что на этот раз не поддастся никаким галлюцинациям и поборет свой недостойный его бабий страх. С этой решимостью он запер единственную дверь лаборатории на ключ и бросил его в самый дальний угол. Совершив свой вечерний обход по дому, старая экономка, как всегда, осторожно постучалась к нему в дверь, чтобы пожелать ему покойной ночи. Не получая ответа, она постучалась погромче и, возвысив голос, повторила свое доброе пожелание хозяину. На этот раз она услышала ответное «доброй ночи» и ушла. Сначала старушка не придала значения этому действительно само по себе пустяжному инциденту, но впоследствии припомнила, что ответивший ей из лаборатории голос был какой-то странный, словно скрипучий, похожий на голос говорящих кукол, у которых давно не смазан механизм. На следующее утро ученого нигде не оказывалось, ни в спальне, ни в столовой, а дверь в лабораторию оставалась запертой изнутри. Положим, он часто подолгу зарабатывался, когда был увлечен каким-нибудь особенно интересным исследованием, поэтому не решились беспокоить его подождали до вечера, и, видя, что хозяин все еще не показывается, слуги собрались возле двери лаборатории, прислушиваясь, не слышно ли чего изнутри. Но в лаборатории все было мертвенно тихо. Вспомнив о том, что было три месяца тому назад, слуги встревожились, опасаясь, как бы опять не повторился странный припадок, уложивший в постель их хозяина. Стали стучать в дверь и звать хозяина, но в ответ не звука. Сильно встревоженные, слуги дружным напором взломали дверь и вошли в лабораторию. Ученый сидел в своем любимом кресле пред столом, откинувшись головой на его высокую спинку. Он был мертв. Люди сперва подумали, что он умер сам по себе, но, приглядевшись к нему, заметили вокруг его шеи следы костлявых пальцев, а в его открытых глазах выражение неописуемого ужаса. Когда Джеффсон окончил свою историю, последовало тягостное молчание. Все мы сидели в виде истуканов, вдумываясь в смысл только что услышанного. Браун первый прервал это молчание обращенным ко мне вопросом, нет ли у меня бренди, стаканчик которого ему хотелось бы выпить на ночь. Бренди всегда был у меня в запасе, и я удовлетворил желание приятеля.